Зачем было покупать за тридцать тысяч долларов костюм от кутюр у Шанель или платить двенадцать тысяч за сумочку от Картье с застежками восемнадцати каратного золота? Зачем? – возражала на себе. А вспомни, что ты почувствовала, когда в костюме только что с парижского подиума ты появилась на московской тусовке? Вспомни, как они притихли и смотрели на тебя. Вспомни, как заискивали перед тобой те, кто еще несколько лет назад не видел тебя в упор и, не замечая даже того, оскорблял больно и памятно. «Подожди немного», — продолжала она изнурительный спор, — «совсем немного, и времена эти вернутся, только уже навсегда». И стоило тратить так много, чтобы привыкнуть к свежим бретонским устрицам в парижском каскаде, чтобы забывать о них, давясь плавленным сырком. Ей шел двадцать шестой год. Она так и не удосужилась получить хоть какое-то образование, хотя дважды начинала учиться, и очень в престижных институтах она так и не смогла заставить себя притвориться глупее, чем было на самом деле, и выгодно выйти замуж. Она не справилась со своей гордыней, на долгое время скрученный в бараньи рог, но просочившийся на волю и ставший там самостоятельной силой, и не заставила себя жить за счет многочисленных своих мужчин. Ей нравилось дразнить обладателей платиновых кредиток, расплачивая за себя самостоятельно. Она не поклонилась вовремя сильным мира сего и не просочилась в какой-либо доходный бизнес. Она любила и помнила почти наизусть Булгакова, а он учил «никогда ничего не просите». Никогда и ничего, особенно у тех, кто сильнее вас. Ей шел двадцать шестой год, и все чаще она склонялась к мысли, что это последний год ее жизни. Если бы кто-нибудь спросил ее, на что же она рассчитывала, так мотовски, разменивая свою удачу, так неразумно транжиря время и деньги, она бы не смогла ответить, и в этом не было ее лукавства» потому что то, на что она рассчитывала в действительности, было глубоко запрятано в ее подсознании еще в далеком, безрадостном детстве, когда она за поем читала все подряд, в том числе и всякую романтическую муть. Спасти ее должен был, конечно же, прекрасный принц, который непременно появится в самую трагическую минуту и непременно под алыми парусами. Самое смешное в этой истории было то, что так оно и произошло. Прекрасным принцем стал Игорь Лазовский, 42-летний миллионер, имеющий репутацию человека-компьютера, просчитывающего с точки зрения собственной выгоды все и вся. В этом смысле их встреча была, безусловно, судьбоносной. Большая стрелка каменных часов вплотную приблизилась к римской цифре «один». За окнами теперь творилось нечто невообразимое. Ветер уже не шумел глухо в кронах деревьев. Он громко и тоскливо выл, и голос его несравним был с голосами зверей. Звук был ни на что не похожий, странный и оттого даже страшный. В окна барабанили и взбесившийся дождь, и ветви, кустов, и деревьев, и еще не пойми кто или что, но стекла отзывались на этот стук жалобным дребезжанием. За всей этой какофонией они вначале не расслышали глухой нарастающий гул, напоминающий отдаленно ворчание огромного зверя, ожившего где-то в недрах Вселенной или в ее небесных высотах, однако гул нарастал и нарастал, заполняя собой все пространство. — Что это? — почти испуганно спросила Зоя, поднимая глаза к потолку. Ответить ей никто не успел. Громыхнуло так, что звякнули жалобно-хрустальные подвески на люстре и бра в близнецах, и даже стрелки на каминных часах дрогнули, рванулись едва заметно вперед, словно пытаясь обогнать время. Заговорили все одновременно. Гроза? Бывают разве грозы осенью? Снег же сегодня уже выпал, мистика какая-то. И правда, Господи помилуй, мы ведь так и не собрались осветить дом. Ну, как не стыдно, кто-то недавно...